Алиса Гордеева. Ян не для Янки. Пролог. Зачем приехала? Голос равнодушный и как обычно холодный, под стать слякоти за окном. Ян. Получается хрипло, в горле першит от слёз. Посмотри на меня, это же я. Ну, дальше что? Шахов бросает беглый взгляд в мою сторону.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 Потом ещё один. И ещё. Между нами остаётся смешное расстояние. Мы мечтали о будущем. Ты говорил, что любишь, а теперь? Я пошутил. Обрывает на полуслове и царапает холодом свои глаз. Всё прошло, Яна. Теперь ты не в моём вкусе. Пусть так. Едва сдерживаю слёзы, что скопились в уголках глаз. Шахов не увидит, как больно ранят его слова.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 Время меняет людей, верно? Но не настолько же. За что ты так со мной? Я больше не сдерживаю слёз. Какой смысл притворяться сильной, когда от собственной слабости хочется выть, а от бессилия лесть на стену? Ты же обещал, клялся, что мы всегда вон. Повторяет уверенно, пальцем указывая на дверь. Подбородок дрожит, слёзы застят глаза. Моя чейны подкашиваются от мужской грубости и безразличия. Вращаю взгляд на уверенно вытянутую руку, сильную, мощную, со слегка закатавшимся рукавом, что обнажает запястье. Чистое, гладкое. Вот только ещё недавно на нём красовалось тату две буквы Я, как символ нашей бесконечности. Его больше нет. Как больше нет и нас. Чёртова боль пронизывает насквозь и безжалостно выворачивает наизнанку ты свёл наш рисунок задыхаюсь от боли и немыслимого унижения да зачем прикрываю рот рукой чтобы не дать крику рвущемуся из груди выдать моё отчаяние он боли не имел смысла и раздражал ди слова розгами проходятся по сердцу прости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 раненным зверем воет шахов а после чуть тише но твоим никогда